Человек с бородой предложил нам войти на дирижабль, сказав, что может доставить нас в такое место, где дождя нет. Мы отвечали, что предпочитаем быть мокрыми. Далее бородатый человек сказал, что он с удовольствием бы остановился в фоцпринте, чтобы отдохнуть и принять ванну, но время ее очень ограничено. По его словам, они после осмотра страны полетят в Нешвилл, штат Теннесси, так как у нас были свои дела, мы оставили их, но когда примерно через 40 минут вернулись, на этом месте уже никого не было. Мы не видели и не слышали, как дирижабль взлетел». Подписано Джон Самтер, младший Джон Маклимор. Показания даны под присягой и подписаны в моем присутствии 8 день мая 1897 -го года в Кэжебаш-суде. Эти истории в огромном количестве обнаружены Джоном Киллим в подшивках старых газет. Он решил посмотреть, какова была ситуация с неопознанными летающими объектами в прошлом, и наткнулся на целый громадный пласт наблюдений, которые не влезали ни в какие рамки на планетных гипотез и вообще задавали следователю много новых вопросов. Явление как бы существовало и как бы его не было на самом деле. Сотни и сотни газетных сообщений, перекликавшихся друг с другом, говорили о том, что дирижабли летали над Америкой, и на то же время это невозможно было объяснить никакими фактами из истории научно-технических разработок. Но не строил никто еще в то время таких дирижаблей. С пропеллерами, с крыльями, с прожекторами, антигравитационной проволокой, работающих на газе, на сжатом воздухе, на электричестве. Более того, если учитывать огромное разнообразие всех этих конструкций, то получается, что в показаниях очевидцев было больше противоречивых деталей, чем общего, или что действительно до Америки состоялся какой-то показательный смотер-конкурс. Вот только чьи? Из огромного количества статей Джон Кил для анализа отобрал только 126 самых надёжных и подробных, с именами, со ссылками на общественное положение свидетелей. Авиашоу в кавычках проходило в небе над 14 американскими штатами. По статьям можно было проследить путь одиноких воздушных кораблей и увидеть Что часто он проходил по прямой над несколькими городами. На штат Мичиган пришлось 30% всех наблюдений, на Техас 20. Это были два самых посещаемых штата в те несколько месяцев фестивалей в кавычках. Джон Килл даёт этому явлению чрезвычайного всплеска активности название фляп. Хотелось бы подо- хотелось бы подобрать вместо него какое-нибудь русское слово, но мало что подходит. Какое-нибудь нашествие или всплеск не выражает такое явление полноценно или выражает его однобоко, с эмоциональной окраской, которая может только помешать при анализе и сподволь направляя к заданному эмоции объяснению. Поэтому, если уж изобретено, если оно применено первопроходцем, будем использовать именно его. В конце концов, его несколько смешное и нелепое для русского слуха звучание может быть даже покажется вполне подходящим, когда перед нами раскроются многие другие закономерности фляпов. Главное, не потерять из виду некоторых деталей вляпов 1796-1897 годов. Они малозаметны, но пригодятся позднее. Некоторых свидетели загадочной аэронавты не подпускали близко к своим аппаратам, кому-то давали потрогать колёса из гибкого металла, приглашали войти внутрь. А кто-то из аэронавтов даже удирал приближение людей и делал отчаянные попытки остаться незамеченным. Чем объяснялась такая разница в поведении? тем, что некоторые так тщательно скрывали свои технические новшества или, может быть, разными психологическими свойствами очевидцев. Что если кто-то из очевидцев при приближении к дирижаблю мог увидеть вообще что-то другое? Ведь на самом деле есть разница в психических способностях людей. Кто-то на сеансе гипноза витает в искусственно созданных иллюзиях, а кто-то не поддаётся внушению и смеётся не только над другими подопытными, но и над самим гипнотизёром.